Глава 27 Разамунд, даже не заглянув в комнату сестры, повернулась и побежала по коридору в холл. Изо всех сил, словно боялась, что Лидия Крю с ее властным хрипением ее настигнет. Беспощадная и неумолимая. То ярко освещенной отвратительной комнате заперт свирепый зверь, и он может любую минуту сорваться с цепи и помчаться за ней. Разамунд схватила с вешалки под лестницей свое старое пальтишко, и, юркнув в боковую дверь, бросилась через сад к роще. Одной в сумерках совсем не страшно. Страшен этот ненавистный дом и Лидия Крю. А здесь, в роще, она не услышит ее звонка, как бы упорно он ни дребезжал. И капризного зова Дженни тоже. Она еще не готова к разговору с сестрой. Ей нужно время, чтобы настроиться на нужный лад. Она должна постараться уговорить ее, доказать, что каприз тетки позволит ей пережить массу приключений. Она обязана оградить Жени от переживаний, а отношение ко всему, как к приключению, может быть, хоть как-то смягчит удар. В было совсем темно. В саду еще брежил сумеречный свет, а здесь деревья, обсупили ее, окутали своими тенями. Среди них ей было так спокойно. Среди них ей было так спокойно. Это были стены ее последнего прибежища. Это ее уголок. Здесь можно прийти в себя и все обдумать. Розамун бродила туда и обратно вдоль маленькой полянки в глубине рощи. Надо что-то придумать. И побыстрее. А как хочется хотя бы миг ни, ни о чем не думать. Остановиться, забыть о ледяном теткином доме. Как же она устала! Она не знала, сколько времени прошло, когда услышала чьи-то шаги, быстрые, уверенные, явно мужские. Розамон, ты здесь?» послышался голос Крейга. На миг она испугалась, как испугался бы всякий обитатель этого лесного царства. Инстинкт повелел замирить, полагаясь на верную защиту тишины. Но когда он снова позвал ее по имени, она превратилась в прежнюю Розамонт, а он в друга... И она пошла ему навстречу. «Дженни сказала, что, возможно, ты здесь!» Голос звучал резко и слегка дрожал, потому что минуту назад он вдруг испугался, что она больше не вернется, что он ее потерял. Боже, какая нелепость! Он обнял ее. «Ну почему ты убегаешь сюда совсем одна? Мне не нравится это. Мне нужно где-то. В вашем захламленном доме полно места». Она покачала головой. Он заметил только само движение. Лица же совсем не было видно. Мне нужно совсем уходить оттуда. Иногда. И поэтому ты сейчас здесь? Да. Розамунд, что случилось? Она была ему настолько близка, что он сразу чувствовал, когда что-то было не так. И сейчас он почувствовал. Грянула беда. Хотя и не знал, какая. Но ему надо это знать. Он снова настойчиво произнес ее имя. «Розамунд?» «Она целая Дженни», — выпалила она, судорожно вздохнув. «Куда?» «В школу, Бринтони. Она там уже обо всем договорилась». «И без твоего ведома?» «Ни слова не сказала». «Крейг, я знала, что рано или поздно Дженни придется отправить в школу. Но не так ведь, но ни с того же, ни с сего. Даже если бы она была здоровой, я сначала съездила бы туда сама. Никто не знает, что там и как». Какая-то знакомая тетя отдала туда своих детей, которая умерла, ну, в общем, детей своей двоюродной сестры. От нее тетя и узнал об этой школе. И же все равно лишь бы отделаться от Жени, и все за моей спиной. Безусловно, ты сначала должна сама съездить туда, прежде чем отправить Женни, успокаивающе сказал Крейг, и ощутил, как по всему ее телу пробежала дрожь. Не успеть. Она все так устроила, что не осталось времени. Велела мне вести ее туда в пятницу, а это послезавтра. Автобусом из Мелбери в 9.30. Все решено. И я ничего не могу поделать. Сила на ее стороне, и она знает об этом. Сила всегда была на ее стороне. У нас с Женей нет денег. Больше нас никто не приютит, а она больше не хочет видеть Женей. Ей положено учиться в школе, а мне оставаться здесь и отрабатывать. Насколько смогу те деньги, что тетя пожертвует на оплату за обучение. Ну, нет, твердо заявил он. Этому не бывать. Успокойся. Даже мискрю можно доходчиво намекнуть, что ей не удастся вот так в одночасье выставить Женни. Почему ты не защищаешь свою сестру? Она сжалась. Думаешь, я боюсь? Ну да, боюсь. Но этого меня не остановило. Если бы я была одна, я бы ушла. Давно бы ушла. Если честно, я вообще не приехала бы к тетке. Здесь как в тюрьме. Но ведь у меня Дженни. Врачи сказали, что ей будет необходим хороший уход. А сколько мне удалось бы заработать? Едва ли достаточно? Я ведь ничему не училась. Пришлось бы пойти в прислуги или работать в магазине. А как же я оставила бы Дженни одну на весь день? Я много думала о недорогой школе, чтобы Дженни там понравилось. А я бы устроилась туда на работу». Я такой слышала, но теперь мне ничего не успеть. Крейг, вот ты говоришь, что ей не удастся в одночасье выставить Дженни. Удастся, и все будут на ее стороне. Понимаешь, она знает о том, что Дженни убегала из дома ночью. А как она узнала? Она не сказала мне «как», но узнала. И, конечно, это ей на руку. Она говорила, как опасны подобные выходки, что этому надо положить конец. Все, что она говорила, было правильно. То же самое сказали бы все, но она говорила это не из любви к Дженни, нет, а только для того, чтобы заставить меня подчиниться, чтобы я сделала все, что она велит. Теперь понимаешь, почему я убежала сюда, в свою рощу? Дженни, я идти не могу, пока не успокоюсь. Мне придется объявить, и что ее собираются выставить. Только не знаю, как это сделать». Все это время он одной рукой обнимал ее за плечи, и она ни разу не попыталась отстраниться. «А может, она просто не чувствует моей руки?» Пронеслось у него в голове. Он взял ее за плечи обеими руками и крепко сжал. «Разамунт, хватит! Если ты так и будешь повторять, что уже ничего не успеет, тогда мы действительно ничего не успеем, и тогда все пропало. А если ты перестанешь паниковать и послушаешь меня, то все удастся устроить, и очень даже просто». Ты готова внимательно меня выслушать? Да, я слушаю тебя. Так вот, для начала, ты еще помнишь, что я просил тебя выйти за меня замуж? Ты не ответила ни да, ни нет, а мне не хотелось тебя торопить. Я и сейчас не хочу, поверь. Но дела, похоже, принимают серьезный оборот. И выпутаться из всего можно было бы как раз вот этим способом. Если бы мы были женаты, не было бы никаких проблем. Забрали бы Дженни и уехали. У меня есть дом, у меня есть работа. Все просто, как дважды два. Но это теперь решать: Не знаю. Ты давно поняла, что я люблю тебя. Я влюбился еще в твою фотографию. И чем дольше я здесь, тем больше теряю голову с каждой нашей встречей. Тебя я знаю очень хорошо. И уверен, что мои чувства будут только усиливаться. Я не рисуюсь и не хочу разыгрывать эдакую мелодраму. Нам необходимо многое обдумать. А теперь, что ты скажешь? По-моему, я однажды уже описал тебе свои недостатки. Да ты и сама их наверняка подметила. И сейчас я готов повторить. Я буду о тебе заботиться и о Дженни тоже. И даю голову на отсечение, что со мной будет тебе лучше, чем среди Лидией Крю. Так как же? Невероятно. Но с первой минуты их знакомства Разамунд всегда хотелось рассмеяться в ответ. Даже когда он говорил возмутительные вещи, даже когда злил ее, Внутри пружинкой дрожал смех, и она еле сдерживалась. Дай она волю своему смеху, всей ее гордости и чувству собственного достоинства, которым ее учили с детства, пришел бы конец. Ведь невозможно смеяться и одновременно сохранять чувство собственного достоинства. Это несовместимо? Когда Крейг спросил, так как же, она всей душой почувствовала, как просто было бы ответить ему «да» и избавиться от всех тревог. Он неожиданно наклонился и прислонился щекой к ее щеке. Не поцеловал, а просто прижался. Неровно дыша, он прошептал ее имя. Но она оттолкнула его. «Нет, нельзя, нельзя, это просто нечестно. С моей стороны или с твоей? С моей, конечно. Благодарю покорно за заботу, но я знаю, что делаю. Мы же не торговую сделку заключаем, пойми». Мы говорим о том, чтобы стать мужем и женой, начиная с этого дня в радости и в горе, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас. Это совсем другое. Это значит, что все грядущее мы принимаем на себя. Мы оба. И если случится беда, ее опять же переживаем мы оба. А если придет радость, мы оба ее разделим. Здесь уже не существует понятия «честно», «нечестно». Лично я увяз в этой пучине по самое горло, а ты, конечно, можешь оставаться на берегу непобедимой и невредимой, но предупреждаю, я никогда не перестану тянуть тебя к себе. О, я тоже в пучине и тоже увязла еще как. То ли всхлипнула, то ли рассмеялась Розамунд. Он сжал ее в объятиях, слова больше были не нужны. Она подняла лицо, губы их слились. Вот оно, счастье! такое естественное и желанное, как возвращение домой в непогоду, как согретая приветным огнем комната после долгих странствий по холоду, как пища после жестокого голодания, как вода в момент изнурительной жажды. Крейг ощутил, что его лицо мокро от ее слез. «Разамун, почему ты плачешь? Все прошло! Нечем больше плакать! Потому и плачу!» «Милая моя глупышка!» Да, я правда невероятно глупая. Н не было никого так долго. Она безуспешно пыталась найти на свой платок. Вот, возьми мой. Огромный мужской платок был идеально чистым и сухим. О слезах хорошо читать в романах Глории Гилмор. А в действительности от них становишься страшной. И надо еще сморкаться. Ну как, теперь лучше? Она сунула платок в карман своего старенького пальто. Кивок означал да. Ну что же, моя радость, поплакали и хватит, а теперь давай займемся делами. Ты ведь не из тех, кто падает в обморок от неожиданности, правда? Нет, не из тех. Это было бы весьма болезненно. Да и земля сырая. Крейг, ты о чем? Да ни о чем особенном, нет-нет, ни о чем таком, из-за чего стоило бы падать. Просто я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. И завтра. Это совсем не было неожиданностью. Это само собой разумелось, но она вдруг услышала свой голос в полной отчаянии. «Нам нельзя!» «Ошибаешься, дорогая!» Вчера утром я съездил в Мелбери к дядиному адвокату и все разузнал. «Мы с тобой взрослые, совершеннолетние люди. Для регистрации брака нужно подождать одни сутки. Завтра утром, в половине одиннадцатого, мы можем зарегистрироваться. А позже можно будет устроить венчание в церкви, если ты захочешь». Это займет несколько больше времени, поэтому я выбрал регистрацию. Крейг! Дорогая моя, позволь говорить мне. С того самого дня, как я приехал сюда, я злюсь все сильнее и сильнее. Ты не просто сбиваешься с ног от усталости и терпишь оскорбление. Все это даже мелочи в сравнении с массой весьма скверных событий. В деревне пропали две женщины. Одну из них убили, несомненно, другую вполне возможно. Дженни тайком убегает из дому и где-то бродит по ночам теперь мисс крюк хочет ослать, отослать ее абсолютно неизвестную школу пока получается что все за и все на ее стороне и тебе одной не одолеть твою милую тетушку я для нее никто и не могу ни во что вмешиваться но когда мы поженимся разговор будет уже совсем другой мисс крювит не опекуншит Дженни?" нет значит мы можем просто ее забрать и в путь никто нам и слова поперек не скажет но мы ничего не сможем предпринять, пока у меня не будет законного права забрать тебя с собой. Я не стану торопить тебя после обручения, как и сейчас не хотел бы. Но ты должна дать мне право заботиться о вас обеих. Как только я его получу, все пойдет как надо. Розамунд, я должен забрать вас отсюда. Как часто она гуляла по этой роще и находила в ней утешение. А теперь она показалась ей такой холодной и такой пустынной. Ей захотелось попасть туда, где свет и люди, куда угодно, лишь бы подальше от Крюхаус и от тети Лидии. Сама она уже не могла позаботиться о Дженни, а Крейк, он позаботится о них обеих.